Глава восьмая. Дорофеев сказал, что охотиться мы будем на утку. На что-то другое, как я понял, долго и муторно. Ну, мне какая разница? Утка то утка. К лесному озеру, где водились утки, мы ехали сначала на дорофеевских лошадях. Оставшиеся метров сто прошли пешком, чтобы не спугнуть. Скорушка смирно сидел у Дорофеева на плече. «Пугать», — Дорофеев сказал, «поднимать уток, следовало не абы как, а по определенному алгоритму. Чем и занялся его подручный, когда мы подошли к озеру». Утки взлетели, Дорофеев выпустил скорушку. Тот взмыл вверх со скоростью орудийного снаряда. Дорофеев по дороге рассказал, что прежде чем спикировать на добычу, соколу надо набрать высоту. Дело он это быстро, однако и утки оказались, на удивление, неглупыми. Спархнув с берега, пролетели над озером и скрылись в кустах. Впрочем, соколу это не особо расстроило. Дорофеев рассказывал, что этих птиц отличает невероятная острота зрения. «Я увидел, как скворушка камнем упал с неба в кусты, и скоро до нас донесся звон колокольчика». «Странно», — обронил Дорофеев, — «уток скворушка обычно приносит сам». «Сбегать, ваше сиятельство!» — встрепенулся Демид. «Не надо. Мы с Владимиром сел, чем пройдемся. Хочу показать ему, как скворушка удерживает добычу». И мы поломились сквозь кусты на звон колокольчика, который, к слову, звенеть не прекращал. «Так и должно быть?» — спросил я. «Он и должен постоянно звенеть?» «Вообще нет». Дорофеев по-прежнему оказался удивленным. «Птице не очень приятен этот звук». Скворушка умен и знает, как нужно подавать сигналы. Странно это все. Ох, и не люблю я странностей. Колокольчик звенел все настойчивее. Когда мне показалось, что слышу в звоне панические нотки, скомандовал Дорофееву. «Держитесь позади меня. Вперед не лезьте». И перешел на бег. Через минуту понял, что успел вовремя. Скворушка боролся с крысой, которая держала в зубах пойманную утку. Сокол долбил крысу клювом и драл когтями. Крыса, изворачиваясь, в свою очередь полосовала когтями его, не выпуская при этом из зубов добычу. Шерсть и перья летели во все стороны. Учитывая то, что крысиные когти ядовиты, победа была предрешена заранее. Долго отважные птицы не продержатся. «Все, пернатые! крикнул соколу я. «Подкрепление прибыло! Посторонись, не мешай!» Два раза повторять не пришлось. Сокол метнул на меня вполне человеческий разумный взгляд и порхнул в сторону. Я скостовал удар. От крысы осталось мокрое место, а мне прилетело Родия. Отлично, не зря ходил. Я быстро огляделся. Других крыс не увидел. Повернулся к израненному соколу. Тот нахохлялся, опустил крылья. тут уже начал действовать. Вовремя я прибежал. Еще бы пара минут и уже... Ничем бы не помог. Сейчас, Скворушка, потерпи. Я скостовал противоядие. Сокол заклокотал. Из ран потек черный яд. Терпи, братец. Я погладил птицу по голове. А волу вас пока не изобрели. Ничего, это недолго. Яд вытек. Ух, теперь остановить кровь. Заживление. Глубокие борозды на крыльях и спине сокола затянулись. Ну вот. — похвалил я. — Красавец. Лети к хозяину. И тут же понял, что Дорофеева рядом нет. И не появляется он как-то слишком долго. Да твою же мать! — Михаил Григорьевич! — я вскочил на ноги. Прислушался. И услышал приглушенный стон. Бросился на звук. Стонал Дорофеев. Он лежал на земле, уткнувшись лицом в мох. На голове у Дорофеева сидела крыса, не позволяющая бедолаге поднять голову, отчего и не мог нормально позвать на помощь. Все, что у Дорофеева получалось делать, глухо стонать. И было отчего. Дорофеева облепил десяток крыс. Твари работали когтями изо всех сил, кидались на Дорофеева, пытаясь выдрать кусок из вожделенной плоти. Но графа будто опутала невидимая защита. Амулет, видимо. Доспех или какой-то аналог. Добраться до тела Дорофеева крысы не могли, и от этого ярились еще больше. «Вот дерьмо!» — прокомментировал ситуацию я. И нанес прицельный удар. Трех крыс, включая ту, что сидела у Дорофеева на голове, смело. А в меня ударила молния. Родия — всего одна из трех убитых крыс. Остальные крысы в количестве восьми штук бросились на меня. К Дорофееву они мгновенно потеряли интерес. Ну, кто бы сомневался. Костомолка — знак не для крыс. Это как из пушки по воробьям стрелять. Пару ушатаешь, а остальные брызнут в сторону. Костомолку я трогать не стал. Скостовал красного петуха, чтобы ослепить и дезориентировать тварей. Потом нанес удар. Минус две крысы. И ноль родий. Это где такое видано вообще? Я начинаю злиться, объявил я. И встретил двух бросившихся на меня крыс мечом. Эти две раньше всех оклемались после «Красного петуха». Молния. Родия. Но хоть одна с двух и то «Еще!» — приказал я оставшимся шести крысам. «Удар!» — снова минус две крысы. И плюс две родии. «Ну вот, другое дело, исправляетесь!» Крысы будто на радостях от похвалы бросились на меня с новой силой. Всей оставшейся четверкой. «Защитный круг». И прицельные удары, один за другим. Еще две родии. На последнюю крысу с клекотом спикировал скворушка. Не мог стоять в стороне. «А ну, брось, Бяку!» — прикрикнул я. «Фу! Отравишься, лечи тебя потом!» Сокол с обиженным клокотанием отлетел. Крыса, почувствовав свободу, ринулась на меня. А если точнее, то на меч, разрубивший ее пополам. Эх, и хорошо прыгнула. Жаль, оказалась пустышкой. Хотя в целом, конечно, грех жаловаться. Семь родий с двенадцати крыс — неплохой улов. Я скостовал красного петуха. Крысиные туши запылали, а я подошел к Дорофееву. «Как вы?» «Спасибо», — выдавил тот. «Жив. Вроде бы». «Не ранено? Твари вас не задели?» «Нет». Дорофеев с моей помощью сел. Вынул из-за пазухи и показал мне амулет. «Пустой» отработавший свое. «Вот, купил как-то по случаю. На охоту хожу частенько, думаю, мало ли что. Торговец сказал, что в случае нападения тварей нужно сдавить амулет в кулаке. Тогда, мол, до тела они не доберутся. Я, откровенно говоря, сомневался, но решил, что лишним не будет. Теперь не сомневаетесь? Боже упаси! Мне эта штука жизнь спасла!» Я взял амулет, рассмотрел. Дружба с Захаром сказывалась. В амулетах потихоньку начал шарить. «Ну, от серьезной твари он бы вас не защитил. Это так, против мелкой шушеры. Крысы, лягухи, ящеры». «Мелкой?» Дорофеев содрогнулся. «Да если бы не оберег, эта ваша шушера меня в клочья разорвала бы». «Разорвала бы», — согласился я. «Но не сразу. Им долго трудиться пришлось бы». Почему, собственно, на взрослых людей крысы нападают нечасто, часто, возни уж больно много. А вот был бы тут волкодлак, например, он эту вашу так называемую защиту просто не заметил бы. Да и против крысы, она, прямо скажем, не панацея. Минут двадцать амулет, наверное, продержался бы, ну, может, тридцать. А потом бы разрядился. Дорофеев содрогнулся повторно. — Вы хотите сказать, что если бы не ваша помощь, то через полчаса? — Угу. Вот именно это и хочу сказать. — И что мне нужно было делать, чтобы остаться в живых? — Я пожал плечами. — Глобально не соваться в лес. — А если все-таки соваться, то брать с собой охотника. — Ситуативно? Ну, я бы на вашем месте попробовал сбросить себя крыс, врубил бы третью космическую скорость и понесся отсюда прочь. Как можно быстрее, пока действует амулет. В расчете на то, что крысам надоест безрезультатно атаковать, я не отправится искать более легкую добычу. Как они вас повалить-то ухитрились?» Дорофеев понурился. «Моя вина. Спешил вслед за вами, под ноги не смотрел. И споткнулся об одну из этих тварей. Глазом моргнуть не успел, а у меня на голове уже другая сидит. Тяжелая, я даже голову повернуть не мог. Все, что сумел сделать, дотянуться до амулета» ты ты позор! Ой, да ладно! Другой бы на вашем месте даже про амулет бы не вспомнил. Не растерялись, сообразили активировать, уже хорошо. Зато вы, Владимир Всеволоч, настоящий герой. Дорофеев с уважением оглядел мою забрызганную крысиной зеленью одежду. Рукоять меча, торчащую из-за спины. Я, признаться, впервые наблюдал работу охотника. Это весьма впечатляюще. Скворушка, усевшийся Дорофееву на плечо, согласно курлыкнул. «Ох, мой ты хороший!» — оглядывая сокола, ахнул Дорофеев. «А с тобой-то что было? Ты как будто перья порастерял». На него тоже напала крыса. Пришлось яд выводить, раны залечивать. Видите? Я тронул пальцем следы о когтей. Но Скворушка — настоящий боец. Продержался до прихода подкрепления. А перья, черт с ними, новые вырастут. «То есть вы, получается, его еще и вылечили? Ну неужели смотреть буду, как такой отважный боец от яда загибается? Вылечил, конечно». Скворушка благодарно курлыкнул. «Браво, Владимир Всявоч! Дорофеев пришел руку к груди. «Даже не знаю, как вас благодарить!» «Пойдемте домой. Ей-богу, это будет лучшая благодарность из всех возможных. Не знаю, как вам, а мне на сегодня шоу-программ хватило». «Да, да, конечно!» «Вы идите, а я задержусь. Буквально на минутку. Естественная надобность!» Дорофеев отвел глаза. «Я вас догоню». «Понимаю», — хмыкнул я. «Стресс. Только один никуда не пойду. Хватит с меня на сегодня самодеятельности. Подожду здесь, пока вы разберетесь с надобностью, и пойдем вместе. Больше я с вас глаз не спущу. Как вы раньше-то в этот лес ходили? Раньше здесь не было крыс, клянусь честью». Сам ни разу не наблюдал, и мужики из деревни, что к лесу примыкает, не жаловались. А они сюда на озеро частенько ходят, сети ставят на карасей. Одним словом, чертовщина какая-то. Я задумчиво покивал. Дорофеев, которому, видимо, дворянское воспитание не позволяло исправлять естественные надобности в пределах прямой видимости, скрылся за деревьями. Впрочем, вернулся он довольно быстро. И молча пошел вперед, махнув мне рукой, чтобы следовал за ним. Я пошел. Дорофеев шагал резво и целеустремленно. Вот она, великая сила облегчения. Хотя, как вариант, просто хотел побыстрее оказаться дома. Объяснимо, в общем-то. Я бы на его месте тоже хотел. А где Скворушка? Спустя минут пять молчаливого шагания спросил я. Дорофеев не ответил. Махнул рукой вперед. Дескать, домой полетел. Надо же. Эк, его ушатало-то. Пока сюда шли, ни на секунду рот не закрывал. Еще минут пять молчаливого шага. По моим прикидкам, мы уже должны были выйти к оставленным лошадям. Что-то лошадей не видно, обронил я. Дорофеев посмотрел на меня озадаченно. Так будто я предлагал ему рассчитать в уме ставку рефинансирования на три кредита сразу. «Я тебя веду другой дорогой», — наконец сказал он. «Зачем?» «Это красивая дорога, и она ведет к моему дому». «А предыдущая дорога к чему-то чужому дому ведет?» «Та, по которой мы сюда пришли». «У меня есть другой дом. Здесь, в лесу. Я хочу показать его тебе». «Вот оно что». «Ну окей, показывай». Дорофеев прибавил шагу. В него как будто сама мысль о том, чтобы привести меня к другому дому, влила дополнительные силы. Даже на «ты» вдруг перешел. Хотя до сих пор был сама изысканность. Совместная охота сближает, конечно. Да и я не то чтобы против. Наоборот, на «ты» удобнее. Но как-то странно это все. А нахрена тебе дом в лесу? Решил я поддержать светскую беседу. Дорофеев снова посмотрел странно. Так будто я задал самый глупый вопрос из всех возможных. «Дескать, без дома в лесу, что это за жизнь вообще?» «Типа, гаража, что ли?» — предположил я. «От жены сбегаешь? Шашлычок, коньячок. С мужиками за жизнь потрындеть?» «Там хорошо», — сказал Дорофеев. «Это очень хороший дом». И снова вломил так, будто за ним гналась та самая жена. А впереди, за деревьями, и впрямь показался дом. Вокруг, оказывается, уже начало темнеть. А в доме светились окошки, уютно и приветливо. И тут меня как громом шарахнуло. Я посмотрел на ноги Дорофеева, и по спине пробежал холодок. Сапоги были надеты наоборот. Правый сапог на левую ногу, левый на правую. «Идем, идем», — бухтел Дорофеев. «Это очень хороший дом, красивый». «Ты куда, падла, настоящего Дорофеева дел?» Остановившись, спросил я. Тот, кто прикидывался Дорофеевым, замер на полушаге. Медленно повернулся ко мне, прошипел. «Как ты догадался?» «Вот сейчас я тебе еще расскажу, как на порнхаб ходить без палива. Куда Дорофеева дел? Где скворушка?» «Идем со мной!» Леший, а сомнений в том, что я вижу, именно его уже не осталось, тяжелым взглядом уставился на меня. «Идем!» Внешность его начала меняться. Лицо перекосило, как будто надетую на него маску пытались вывернуть наизнанку. А я вдруг понял, что своим ногам больше не хозяин. Сделал один шаг в сторону дома, другой. «Защитный круг! Срочно!» Ух, дальше ноги не пошли. Леший, наткнувшись на защиту, взревел от злости. Облик Дорофеева истаивал на глазах. Фигура тоже поплыла, стала полупрозрачной, а вместе с тем увеличилась в размерах. «Идем со мной!» — грянул Бас. «В другой раз спасибо. Сегодня не одет для гостей». Я судорожно соображал, что делать. Получалось, что, по сути, ни хрена я не сделаю. Справиться в одиночку с Лешем — это примерно как вручную сбить «Истребитель!» Атаковать его мне элементарно нечем. Не освоил пока таких знаков. Все, что остается, стоять тут, как идиот, ждать, пока эта тварь размажет меня в блин. Вопрос, почему не размазывает? Он ведь может смять мою защиту одним махом, в этом сомнений нет. Леший тварь малоизученная, но менее сильный от этого однозначно не ставшая. Так почему он меня не трогает? Тебе зачем-то нужно, чтобы я пришел в твой дом сам». «Верно?» — наобум спросил я. «Добровольно из песней. Просто схватить меня за шиворот и швырнуть через порог ты не можешь, так?» В ответ тварь взревела. В облике не осталось уже ничего Дорофеевского. Там и человеческого-то, прямо скажем, осталось немного. Хтоническая, человекообразная тварина трехметрового роста, состоящая из веток и сучьев. Рев, который издал леший, напоминал шум деревьев как если бы этот шум записали на диктофон, а потом включили запись, максимально выкрутив громкость. У меня заложило уши, а в грудь ударила невидимая волна. Мою защиту смяло, как пивную банку. Я полетел с ног. Накинутый доспех в очередной раз выручил. Без него мне вряд ли удалось бы проредить собственной спиной деревья, изобразив в зарослях десятиметровую просеку и при этом уцелеть. Подняться на ноги я сумел не сразу. А когда поднялся, понял, что лешего рядом больше нет. Он почему-то не стал дальше на меня нападать. Просто исчез. Дорофеева я нашел недалеко от того места, где бился с крысами. Он оглушенный лежал под деревом. Рядом, запутавшись в селках, сплетенных из веток, бился скворушка. Я разрезал селки и выпустил птицу. Над Дорофеевым скостовал восстановление сил... Применять его пришлось дважды. После второго знака Дорофеев застонал и пришел в себя. Но, разумеется, ничего интересного рассказать не мог. Отошел к дереву, сделал то, для чего отошел. После чего получил удар по затылку и вырубился. — Что это было, Владимир Севлович? — простонал Дорофеев. — Нечисть, — коротко ответил я. В подробности вдаваться не хотелось. — Нейтрализовано, не беспокойтесь. Только не отходите от меня больше, ладно? Если опять приспичит, терпите до дома. Или не терпите, это как угодно. Главное, в лес больше не ласти. Запасные штаны у вас наверняка найдутся, а запасная жизнь — сомневаюсь».